Наши части идут в центре армии, чтобы большой мощностью артиллерийских стволов расхвестать это гнездо в дребезги. Прежде всего нам нужны точные данные разведки и корректировщики там в тылу. Это должна выполнить десантная группа. Командир десанта — гвардии майор Кудияров, политический руководитель и уполномоченный штаба партизанского движения майор Викторов. Вы должны высадиться в районе действующих партизанских отрядов и целиком подчинить их себе. Задача — разведка живой силы и техники противника, обнаружение скрытых минных полей. В вашем распоряжении будут саперы. Проверка состояния мостов и дорог для дальнейшего продвижения нашего тяжелого вооружения. Мы должны иметь полную информацию. Когда вы услышите, что наши стволы начали холестать по этому змеиному гнезду, тоже начнете действовать, но в зависимости от того, как к тому времени сложится обстановка. Если подойдет такой момент, что можно ударить с тыла, наносите концентрированный удар большой стилы, только не распыляйтесь. Это одна сторона дела. Другая заключается вот в чем. Противник при отступлении угоняет все мирное население. Ваша задача — всеми усилиями воспрепятствовать угону населения в фашистское рабство. Как только выявится наш успех, а он будет непременно, и гитлеровцы начнут сматывать удочки, вот тут-то вы и должны развернуться. Все дороги на замок. Сильный рывок вперед, глубже в тыл, засада на всех магистралях, и не давать вывозить не только живую силу и технику, но ни одного мешка хлеба, ни одной картофелины. А с хлебцем у фашистов туго. Украина и почти вся Белоруссия уже освобождены. Враг мечется, как зверь. И когда зверь начал метаться, тут его и добивай. перспективы сейчас у этих зверей мрачная. Мы подходим к нашей границе... И напомним им июнь 1941 года. Напомним так, чтобы те, кто сумеет уйти отсюда, всю жизнь не забывали об этом и передавали потомству, что советские люди умеют постоять за свою землю. Я думаю, друзья мои, что вы представляете себе, какая перед вами стоит задача. Все ясно, Зиной Владимирович, подтвердил виктор Задание будет выполнено. Завидую вам. Раньше меня придете на наши пограничные рубежи. Сам рвусь, рвусь. Зиною Владимирович встал, снял очки, положил их на карту и прошел до противоположного окна. Остановился, посмотрел на лесные сумерки, погрозил пальцем маячившему перед окном часовому. Тот улыбнулся и, поправив каску, скрылся за стеной. Генерал повернулся к столу. На некрасивом, но вдохновенном лице его тенью лежала мечтательная улыбка. «Костя, помнишь, на заставе осталась дочка политрука Шарипова?» «Ты тоже, Сергей Иванович, должен ее знать». «Конечно, знаю». Я же тогда провожал вас вместе с ее матерью. Как это случилось, толком не узнал. Клавдия Федоровна ничего не успела рассказать. А я вот знаю. Шура, жена Усова, в момент обстрела решила узлы какие-то связать. Осталась с ней и девочка. Ну, ее там и ранила. Так и осталось. Вот Костя видел ее после, жила в польской семье. Вы там обязательно поинтересуйтесь судьбой этой девочки. — А у тебя где семья, Сергей Иванович? — У меня, кроме отца, никого нет, — смущенно ответил Викторов. — Сколько же тебя стукнуло, душа моя? — спросил Рубцов, и, заглядывая в глаза Сергею Ивановичу, остановился напротив. — Тридцать пять, Зиной Владимирович. — И не женился? — Ну, это, брат, непростительно, — болезнь говоришь к черту твою болезнь это тебе доктора и придумали болезнь поди любила какая-нибудь